Разочарованный старичок в вязаной жилетке вернулся за свой стол и принялся читать новости на планшете. Я же направился в первый зал, следуя указателям. Музей меценатов оказался всего лишь чередой из двадцати небольших комнат, расположенных на двух этажах и заполненных предметами девятнадцатого начала двадцатого веков. Здесь было все, чем пользовались люди того времени, начиная от одежды и заканчивая картинками и пишущими машинками». Ну и, разумеется, экспозиция была посвящена истории предпринимательства, меценатства и благотворительности. Музей существовал для того, чтобы рассказывать о мировоззрении и образе жизни, качествах и стратегиях предпринимателей тех времен и их вкладе в развитие Российской империи. Мне было не особо интересно пялиться на старых хлам, но где-то тут могло оказаться что-то полезное. Проблема в том, что я не знал, что именно ищу. Побродив около часа по комнатам и посканировав различные предметы, я понял, что так далеко не уеду, поэтому вернулся к старичку-экскурсоводу. Найти с ним общий язык удалось быстро. Пожилой мужчина, постоянно вытирающий нос, знал об экспозиции все. Было видно, что он страстно желает поделиться своими знаниями, а желающих внимать его лекции не наблюдалось, кроме меня. Послушав экскурсовода около получаса, я начал задавать наводящие вопросы и вскоре вывел его на нужную тему. А когда построили это здание? Это сделали специально для музея? О нет, молодой человек. Особняк стоял тут еще за 50 лет до основания нашей организации. Да уж, его владельцы были истинными меценатами, распожертвовали недвижимостью в такой части города на благо общества. М -м -м. Старичок пожевал губу. Он явно не особо желал распространяться на эту тему, но и не мог сдержаться и не блеснуть своими знаниями. «Вообще-то тут слегка противоположная ситуация». «В каком смысле?» «Дом забрали у семьи офицера, которого обвинили в чернокнижии. И даже то, что он защищал государя-императора от мятежников, не спасло его от плахи». «Какой ужас!» — удивился я. «Нас...» А между тем именно семья этого офицера начала собирать зачатки нашей экспозиции. «Хотите сказать, принадлежащие им экспонаты все еще здесь? Наследие опасных элементов?» «Разумеется!» Едва ли не возмутился экскурсовод. «Чернокнижие чернокнижием, но предметы искусства и археологической ценности не люди. Нет нужды уничтожать историческое наследие страны. К тому же все было проверено отцами-инквизиторами». Потратив еще несколько минут, я поболтал со старичком и узнал, где находится та самая, первая часть экспозиции, а пройдясь еще по паре комнат, поблагодарил его за экскурсию, оставил чаевые через приложение и сказал, что еще немного изучу музей самостоятельно. Искомая нашлось в угловой комнате второго этажа. Она была оборудована как рабочий кабинет. Старый деревянный стол с письменными принадлежностями — Настольная лампа полуторавековой давности, какие-то записки, в которых не обнаружилось ничего интересного, шкафы со старыми бухгалтерскими книгами в кожаных переплетах, стулья, картины — ничего особенного на первый взгляд. Однако стоило только изучить комнату магическим взором внимательнее, как я увидел энергетические отблески на одной из картин. Подойдя ближе, хмыкнул. «Ах ты лжец, Сивый!» Меня заинтересовало не изображение какого-то пейзажа, а то, что скрывалось под ним. Тончайшими струнами энергии и подкраской была выведена карта. И как ее не обнаружили за столько... А, а а теперь понятно. Энергия, которой был нарисован второй слой, оказалась незнакомой, но только на первый взгляд. Это была не стихия, не жизнь или смерть, не свет, не тень, а что-то совершенно иное. Что-то, что нашло отклик в моей собственной искре. Карта была нарисована специфической энергией пожирателя, очень похожей на мои энергожгуты. Я протянул к картине руку, почувствовал легкое покалывание в подушечках пальцев, и тайник тут же поддался. Крохотные иглы чужого плетения потянулись навстречу моей руке, и в тот же миг магографическая карта, увеличившись в размерах, будто выпала из картины и повисла в воздухе. Лиза, снимок. Сразу же велел я, впрочем, и самостоятельно стараясь запомнить очертания городских кварталов. И самое главное — крестообразные метки на ней. Я тут же ощутил нахлынувшее предвкушение. Что же там в этом тайнике? Знает ли о нем загадочный пожиратель? Если да, почему оставил эту карту здесь? У него ведь наверняка была возможность выкупить эту картину, обменять ее, украсть, уничтожить. Зачем он ее оставил? Не для очередной или проверки? Гадать можно было долго, но я решил, что проще всего все узнать самому. Еще не выйдя из музея, я велел Лизе сопоставить сфотографированную карту с нынешними кварталами Москвы и уже на выходе, и и дал мне ответ. Указанная метка находится в северной части Рогожского кладбища. Координаты. Выстрой маршрут. Сделано. Добрался до нужного места, расположенного недалеко от шоссе энтузиастов, я примерно за час. Кладбище оказалось обнесено высоким, в два человеческих роста кирпичным забором, а в его южной части был построен храм. К счастью, разрешение на посещение погоста не требовалось, так что я спокойно шагал по маршруту, рисуемому Лизой, в дополненной реальности. Начался мелкий снегопад. Воздух оборачивался клубами пара при дыхании. Нос чуть-чуть щипал легким морозец. Кругом было тихо. Ни одного человека меж могил и каменных надгробий мне не встретилось. Лишь на высоких деревьях, соблетевшей листвой, сидели вороны и время от времени каркали мне вслед. Иногда вместо могил встречались небольшие склепы, такие, в которые и войти было нельзя, разве что постоять рядом. Координаты привели меня на окраину кладбища, к могиле, расположенной всего в паре рядов от забора. Она была старой, с серым, покосившимся над грубным камнем, на котором нельзя было прочесть ни имени, ни даты. Оградка давно проржавела, да и вообще место выглядело неухоженным. Так, словно его никто не посещал долгие годы. «Так и что теперь?» — спросил я сам себя, и, утопая в снегу, перелез через ограду. «Неужели нужно раскопать могилу? Не то, чтобы я был моралистом в этом плане, но... Придется возвращаться ночью, поднимать магией промерзшую землю и надеяться, что меня не спалят». Пока я размышлял, продолжал исследовать надгробный камень, Раскидав снег возле основания, обнаружил небольшой символ. Выдолбленный в камне ромб, перечеркнутый диагональной линией. Интересно. Стоило прикоснуться к символу, как я почувствовал в пальцах легкое покалывание. Точно такое же, какое я ощутил с картиной в музее. Так, так, так. Повинуясь команде, мои энергожгуты потянулись к символу, и в тот же миг изнутри камня наружу потянулся легкий синеватый дымок. Я убрал руку и отошел на шаг. «Просто на всякий случай». Дым продолжал вытекать и вытекать, клубясь вокруг надгробия. Это продолжалось секунд десять, пока магические выделения не закрутились небольшим вихрем, который собрался в силуэт человека. «Да ну...» — простонал я. «Снова призрак!» На меня смотрел статный мужчина в гренадерской форме позапрошлого столетия, с острым подбородком, лихо закрученными усами и решительным взглядом. Но мое замечание, кажется, его смутило. «В смысле, снова?» — удивился он. «Уже нашел другие части? Ты кто такой вообще?» «Другие части?» Я тут же ухватился за неосторожную фразу. А нет...» Взгляд призрака стал насмешливым, губы скривились в ухмылке. «Показалось. Какого ляда ты меня вызвал? И повторю вопрос в последний раз. Ты кто такой?» «Марк?» «Прям как апостол». «Почти угадал. Такая у меня фамилия. Апостолов». «Дворянин!» «Да ладно!» Гренадер расхохотался, спугнув несколько ворон с веток ближайших деревьев. С недовольным карканием они улетели в сторону храма. «Представь себе! А ты кто?» «Ну, раз ты нашел меня, то должен знать цветуша!» «Фамилия не говорит о благодеяниях!» Я вернул призраку ухмылку. «Значит, вот он ты какой!» «Карл фон Вальтер!» «Во всей!» ха. Точнее, в частичной своей!» «Кстати...» — призрак щелкнул каблуками. «Рад знакомству. Не думал, что на самом деле обнаружу тебя». «Отчего же? Карта, насколько я помню, еще лет пять назад работала. А то, что кто-то из нашей братьев всенепременно объявится, я даже не сомневался. Дар нельзя искоренить. Даже если уничтожить всех нас. Рано или поздно появится в ком-то новеньком, уж поверь». «Значит, отыскать карту и вызвать тебя может лишь... Пожиратель?» «Само собой». Ты же не думаешь, что первый, кто сюда пришел? Серьезно? Я насторожился. Был кто-то другой? Говорю уже лет пять назад карта работала. Отыскал ее один, такой же, как мы. Как он выглядел? Да, обычно. Статный в нелепой одежде, лицо спрятано за туманом. Проклятье! Осторожный, сукин сын, в отличие от меня. В том, что это был тот, кто послал ко мне Сивова, я даже не сомневался. Не пойми неправильно, Карл, но я как бы это сказать, наткнулся на заметки о тебе, о твоей... — Казни? — Да. Ну и дальше потянул ниточку за ниточкой, отыскал поместье твоей семьи и карту. — Значит, пришел за моим наследством? — Неудивительно. — снова скривился Вальтер. — Вы, молодые, вечно норовите построить могущество на чужом наследии. — Так если ты не хотел, чтобы его нашли, на кой хрен оставил подсказку? Призрак фыркнул. — Терпеть не могу, умников. «Значит, тот предыдущий обчистил твой тайник». «А если так, что будешь делать?» «Да ничего». Я пожал плечами. «Поищу наследство других пожирателей». «И не побоишься, что я тебя сдам?» «А зачем это тебе?» Я рассмеялся. «К тому же, насколько я понимаю, структуру заклинания, которая удерживает дух, тебя затянет обратно в могилу минут через пять-десять. Удачи найти какого-нибудь мага и успеть сдать меня». «Ненавижу умников». — Ты уже говорил. — Ты молод, — вдруг заметил Вальтер. — А уже многое умеешь и многое видишь. — Приходится быстро учиться. — Да. Взгляд гренадера погрустнел. — Такая уж у нас доля. Хочешь совет, апостол? — Если только бесплатный. Призрак фыркнул. — Беги отсюда. В Индию или к ацтекам. Там нашего брата принимают с радостью. Можно быстро добиться величия. — Правда, придется сколько-то лет послужить более сильным репалем, но всяко лучше, чем скрываться от назойливой инквизиции и все время ждать, что соратники всадят тебе нож в спину, как только узнают, кто ты есть на самом деле. — Совет дельный, — кивнул я. — Только чего ж ты самым не воспользовался? Воевал за императора, защищал его от декабристов, строил карьеру в армии. — Люблю я, Русь-матушку, — вздохнул Вальтер. — Люблю всем сердцем. Ну... Любил, когда был жив. Даже сейчас, в остатках памяти, эта любовь сохранилась, парень. Не по душе мне все это, южное. Не по душе подчинение индусским пожирателям ради шанса получить дворец в джунглях и гарем из наложниц. Думал, что смогу достичь высот здесь, что-то изменить. Как говорится, офицер к удаче шел, но не повезло. Не посчастливилось. Понимаю. По глазам вижу, что тоже никуда не поедешь. «Тоже не любишь ты служить никому апостолу. Нравишься ты мне, есть тебе что-то». «Погоди, а ты, случайно, не родственник Муравьева апостола?» «Не родственник». «Хорошо, если так. Редкостный мразью был. Хотя ты вроде не похож на него. Слишком уж мужественный». «Ты в курсе вообще, что с момента твоей смерти больше века прошло?» «Не сыпь мне соль на раны». «Ты не ответил на мой вопрос, Карл. Я пристально посмотрел на призрака». «Тот прошлый пожиратель забрал твое наследство?» «Нет, не забрал. Не дал я ему ничего». «Даже так? А почему, если не секрет?» «Ты знаешь, какой у меня был талант развит сильнее прочих?» «Поглощение эмоций». «Точно. И пусть мои кости уже давно сгнили, здесь...» Призрак указал себе на голову. «Сохранилось кое-что. Кое-что, что позволяет читать людей». Не так ясно, как раньше, но вполне достаточно, чтобы понять, кто есть кто. Для такого случая и оставил частицы себе в тайниках. Вот ты, например, ну-ка удиви, скрытный, хитрый, себе на уме, но зла в тебе никакого, и грязных дум нет, честь и доблесть тебе не чужды. Может, и не образцовый дворянин, но мужчина, как есть мужчина. Да уж, спасибо на добром слове, конечно. Я тихо рассмеялся. Неожиданно. А тут другой. Грязным он был. Мерзкие мысли, власть на уме. Да много чего похуже. Высокомерие, пренебрежение. Не понравился, если проще. Не понравился, — кивнул Вальтер. Я бы такого к себе в полк не взял никогда. А тебе? Коротковат ты для гренадера, конечно. А, Карл, времени у нас немного, поэтому позволь задам важный вопрос. Валей. «Ты расскажешь мне, что спрятал? И где?» Ха, «Может, и сговоримся, сударь любезный, если выполнишь для меня одну просьбу». «Ну, началось!» — вздохнул я. «Вы, призраки, сильно любите гонять живых по своим посмертным заданиям!» «Ну, а как ты хотел? Услуга за услугу!» «Попробуй меня удивить!» Кхм. «Соскучился я по столице, апостол». Сильно соскучился. По женским прелестям, по выпивке, по картам, по куражу. Так вот мое тебе предложение. Дай свое тело на сутки. А как я отведу душу, расскажу все, о чем спросишь. Что скажешь? Глава пятая. Переговоры. «Ты рехнулся, что ли?» — не выдержав, расхохотался я. «Сам слышишь, что предлагаешь, Карл?» Если бы кто-то сейчас наблюдал за мной со стороны, зрелище показалось бы ему жутковатым. Молодой человек в ярко-желтой куртке стоит и разговаривает с заброшенной могилой и истерично смеется при этом. «А что?» — тут же окрысился гренадер. «Не так уж и нужно тебе мое наследство, получается!» «Не так, — с легкостью согласился я». — Я хрен его знает, что ты там припрятал, господин фон Вальтер. Но зато точно знаю, что призрак, получивший разрешение занять тело человека, покинет его лишь по собственному желанию. Я, по-твоему, похож на идиота? Об этом даже неодаренные дети знают. Вальтер слегка смутился. — Да не собираюсь я отбирать у тебя тело. Говорю же, куражну сутки и верну. Ага, — Ага, так и поверил. Дай поносить, а потом ищи свищи. Нет уж. «Да я неполноценный призрак даже!» — продолжал возмущаться мой собеседник. «Всего-то часть памяти! Не хватит у меня силы забрать твое тело!» «Но проверять я все же не стану!» — я покачал головой. «Никакие сокровища не стоят жизни!» Недовольный Вальтер сложил руки на груди и нахмурился. «Ну тогда у нас проблема! Мне ничего больше не нужно, а просто так отдавать свое наследие незнакомцу не стану!» «Есть идея! Меня внезапно осенило!» «Как сделать так, чтобы ты получил то, что хочешь, а я не переживал, что ты меня обберешь вокруг пальца?» «А ну!» Я потер обот родового кольца, настроился на Бунгаму и попробовал ее вызвать. Пришлось потратить какое-то количество магии, чтобы уговорить ее появиться на могильном камне. «Ква!» «Чего тебе, Марк?» «Это что еще такое?» — удивился Вальтер. «Мое родовое существо. Привет, Бунгама!» «Жаба!» — фыркнул призрак гренадера. «Ну ты даешь, апостол! Тебя как вообще с таким питомцем в салоны пускают? Или ты на детских праздниках выступаешь с ней?» «Смейся, смейся. Бунгама, мне нужна твоя помощь». «Ква!» «Давай быстрее, я уже замерзаю». «Надеюсь, ты не рассчитываешь, что я буду ее облизывать? А то однажды видал, какие эффекты ловили ацтекские колдуны, когда слюна таких лягух попадала к ним в рот». «Когда ты с ацтеками общался?» «Да было дело. Батюшка-император отправлял наш полк по обмену к ним». «Ладно, позже расскажешь. Бунгама, я снова повернулся к недовольной жабе. Ты можешь создать для этого призрака иллюзию?» «Галлюцинацию. Я же сказал, помолчи минутку, ладно?» «Ква. Ква?» «Могу. А мне за это что? А что ты хочешь?» «Ква. Свободу. Даже если бы я знал, как тебя освободить, не стал бы этого делать, извини». Я покачал головой. Может быть есть что-то другое? «Ква-ква!» Кваква. Семена черноцвета. Хм. Я задумался. Этот цветок можно было достать только в урочищах или на черном рынке за очень большие деньги. Растение было уникальным. Росло парно, а с помощью магии иллюзий позволяло пробивать мини червоточины и создавать крохотные порталы между двумя цветками. Тебе он зачем? Кваква. -ква. Тебя? «Человек?» «Конечно! Земноводная!» — огрызнулся я. «Манеры жабы время от времени меня сильно раздражали. Вдруг ты свинтить решишь?» «Что, пока нет нормального слияния?» — сочувственно покачал головой Вальтер, внимательно прислушивающийся к нашему диалогу. «Понимаю. Сам только к 22 заставил своего паука перестать бросаться на людей при вызове. Оно же как? Родовые существа, создания пугливые на самом деле». «Ква-ква! Ква!», -ква, -ква. Ква. -а. Обещаю, что никуда не сбегу. Цветки дадут мне возможность лучше перемещаться в вашей дурацкой реальности. И может... Что может? может?» «Ква-ква!» Если достанешь черноцвет, расскажу. Отличная сделка. Но расскажешь перед тем, как я их тебе отдам, поняла? Ква. Ква? Заметано. Когда принесешь цветы? Сложный вопрос. Обещать, что скоро получится это сделать, не могу, признался я жабе. За время нашего контакта я успел заметить, что врать ей полностью бесполезно. Бунгама была каким-то образом настроена на мои мозговые волны и чувствовала, когда я лукавлю. Но честность она ценила, так что я старался этим пользоваться. «Ква-ква!» «Вашего человеческого года тебе хватит?» «Думаю, да», — кивнул я. В конце концов, братья Марка служили в урочище. У отца были какие-то знакомые наверняка, у деда... «Опять же, есть целтыков, к которому я скоро поеду на Новый год. Вариантов масса, и шанс, что удастся раздобыть цветок, высокий». Бунгама увидела эти мысли у меня в голове и с важным видом кивнула. «Ква-ква. Ква». «Тогда забились. Что этому бесплотному надо показать?» «Все, что он пожелает. Любые фантазии. Ты же можешь растянуть их по времени, чтобы здесь прошло немного времени?» «Ква-ква». «Что за тупые вопросы, Марк? Конечно, могу». «Ну и чудно. Тогда пусть у него пройдет неделя, а здесь минута. И еще кое-что. Что будет, если я не успею завершить нашу сделку за год?» «Ква-ква!» «Лучше бы тебе успеть, колдун!» «Как угрожающе! Ладно, что-нибудь придумаю». Я повернулся к Вальтеру. «Все, готовься!» «К чему конкретно?» В глазах призрака промелькнул интерес. «Ко всему, что ты только можешь представить», — усмехнулся я. «Считай это... авансом». Бунгама, приступай». Жаба неторопливо повернулась к Вальтеру, раскрыла свой огромный рот и резким вдохом, словно мощный вакуумный пылесос, втянула в себя завопившего призрака, вместе с небольшим количеством окружающего снега. Сделав это, бунгама моргнула и замерла в полной неподвижности. Местные вороны, сидящие на окрестных деревьях, поглядывали на мое существо с интересом и опаской. Я усмехнулся и облокотился на ограду соседней могилы. «Интересно, какие фантазии будет удовлетворить призрак-пожирателя?» Спустя минуту жаба оглушительно квакнула и выплюнула Вальтера обратно. Кубарем прокатившись сквозь сугроб, он поднялся из него и, пошатываясь, уставился на меня осыловившим взглядом. «Ты... ты... я...» «Ну как, отдохнул?» Вальтер потряс головой и покачнулся. «Это что, мать его, за ногу такое было? Я там... я...» «Много успел за сутки?» Он вытаращил глаза. «Я был в столице, в Москве, и она... Женщины, выпивка, гонки на лошадях. Кажется, я на чьей-то свадьбе гулял. Все было как по-настоящему». «А то. Иначе и предлагать бы не стал. Это тебе не кино». Н «Ни что?» «А забей». Я махнул рукой. «Понравилось?» «Еще бы!» Призрак расплылся в улыбке. «Вот так питомец у тебя, апостол!» — Признавайся, сам часто свои фантазии удовлетворяешь. — Не до этого пока, — рассмеялся я. Меня и в настоящем мире веселье за каждым углом поджидает. То с кулаками, то с оружием, то с магией. Куда мне в фантазии? — Эх, жаль, что так мало времени ты мне дал. Мне послышалось, или в словах призрака прозвучало затаённое предложение. — Сутки, как ты и просил. Но, как я говорил, это только аванс. Так что у меня к тебе предложение. Расскажи о своем наследии, а я поселю тебя в мире Бунгамы. Отвяжем тебя от этой могилы и будешь жить в мире своих грез сколько душе угодно. Надоест, сможешь вылезти сюда, в настоящий мир. Потом обратно. Что скажешь?» «Скажу, что такое предложение мне по душе, апостол!» — осклабился Вальтер. «Куковать в бесконечной темноте вместо такого веселья? Да надо идиотом быть, чтобы остаться на этом кладбище!» «Ну супер!» — улыбнулся я. Ква! «А меня спросить не хочешь, умник?» Да. Бунгама, тебе же не будет сложно сделать для Вальтера мира в особенно если он окажется в твоем убежище. Ква-ква-ква! Мне что, еще своим домом с ним делиться? Ни за что? Бунгама, я тебя очень прошу. Он же бесплотный. Будет тихонько сидеть под деревом, ты его даже не заметишь, а потом я что-нибудь придумаю и переселю его в какой-нибудь артефакт, зарядим его твоими галлюцинациями и дело в шляпе. Ква-ква! Ква! -ква, -ква. Это нарушение моего личного пространства. Без спроса. Ты меня вообще ни во что не ставишь, что ли? После того, как я тебе навстречу пошла? Извини. Уж не знаю, воздействовала на меня сейчас жаба или нет, но мне стало слегка стыдно. Ты права. Следовало сначала спросить твоего мнения и разрешения. Это ведь и правда твой дом? Вальтер, похоже, мое существо не хочет пускать тебя к себе в убежище. Придется подождать, пока я сделаю артефакт, в котором мы сможем тебя поселить, а потом... «Э, ну как же так?» — воскликнул призрак и подошел к могильной плите, на которой сидела недовольная Бунгама. Наклонившись, гренадер Лучезарно улыбнулся. «Уважаемая Бунгама, я очень прошу вас о помощи. Я больше века проторчал в темноте, всего второй раз за это время выбрался наружу, мир увидел, а ты показала мне такие невероятные вещи, сделала лучший подарок за всю жизнь и не жизнь. Во мне теперь огонь полыхает, будто я только что из рубки на передовой вернулся» жажда, страсти и воодушевления, которые я уже давно не ощущал. Прошу, родненькая, верни меня в мир, где я могу быть живым. Я тебе неудобств не доставлю, лягу тихонечко в уголке и все». Слушая это, я едва не хохотал. «Бравый офицер императорской армии, опасный колдун-пожиратель, упрашивает терящую с важным видом на могиле жабу, чтобы она увлекла его в мир грез. Сюрреализм чистой воды» новое прочтение старорусских сказок, блин. Впрочем, я мог его понять. Призраки, привязанные к охране чего-то в нашем мире, существовали будто в вакууме, в бесконечной черноте космоса, где нет абсолютно ничего. Но при этом осознавали себя, точнее, тех, кем они были. Проторчать сотню лет наедине с собой? Удивительно, что Вальтер вообще не рехнулся, и представляю, как ему хочется нормальной жизни. Ведь, по сути, Бунгама может дать ему целый мир, все, на что у призрака-пожирателя хватит фантазии. Он сможет жить полноценную новую жизнь и так, как захочет. Это дорогого стоит. Если не больше, чем его гипотетическое наследие, то уж точно не меньше. Забавно. Получается, вместо кнута я предложил ему пряник, и дело выгорело. Даже уговаривать не пришлось. Доброта? Надо же! Бунгама, выслушав просьбу Вальтера, снова закатила глаза и повернула голову ко мне. «Ква-ква!» Это будет стоить дороже, чем два черноцвета. — Да я уж понял, — обреченно махнул я рукой. — Что еще хочешь? — Ква! — Свободу. — Да нет же, Буна, нет! — Я вздохнул. — Сколько раз повторять, я даже не знаю, как это сделать. Давай что-то более реальное. — Ква-ква. Ква! -ква. — Ква. Хочу увеличить дом. — Ну, началось. — И как мне это сделать? — Ква! — Ква-ква! — Ква! -ква. Ква. — Мне-то откуда знать? Присоедини частицу урочища — идиотское слово, между прочим, — к моему дому. Создай дополнительную площадь сам. Придумай! Ты вообще не ставишь легких задач, да? — Ква! Ква-ква! Это тебе надо, чтобы этот сгусток эктоплазмы жил рядом со мной. Я не люблю посторонних. Я бросил взгляд на Вальтера, внимательно прислушивающегося к нашему разговору, и увидел, что он начинает истончаться. Время, отведенное призраку в этом мире, подходило к концу. Еще пара минут, и его затянет обратно в могильный камень, и достать его сразу обратно не получится. Заклинание удерживания нужно будет перезарядиться. И сколько времени это займет, я не знал. Может, месяц, а может и год. Так понимаю, ты дашь мне какое-то время на выполнение этого задания? Ква-ква. Также год. Давай хотя бы три. Это область, в которой я пока вообще ничего не смыслю. ква «Два года». «Хорошо, хорошо, давай два, но с одним условием, ты станешь чаще пускать меня к себе. Будет проще понять, как увеличить твой дом, если я пойму, как он функционирует. Идет?» «Ква-ква-ква-ква». «Ладно, так и быть. Два года, и можешь приходить раз в неделю. Я даже расскажу тебе кое-что». «Тогда договорились». Я протянул бунгами мизинец, и она нехотя прикоснулась к нему языком, скрепляя наше соглашение. В тот же миг меня пронзила вспышка эйфории, заставив зажмуриться от удовольствия. — Ну что, порядок? — с нетерпением спросил Вальтер. — Да, считай, что ты сорвал куш. Мбунгама не любит посторонних. — Спасибо тебе, благодетельница. Призрак чуть поклонился жабе. — Обещаю не доставлять никаких проблем. — Ква. — Посмотрим. — Тогда выкладывай, где тайник и что в нем лежит, — сказал я. — Какая защита, как открыть? Времени у нас немного. — А все там же, где ты был, — хитро прищурился Вальтер. — В храме Ефросиньи Московской. — Ты серьезно? — А то. Уже после того, как инквизиция меня сцапала и я сбежал, отец-настоятель попытался скрыть меня там. Не по своему желанию, конечно. Хех. Жаль старика, его потом тоже вздернули за помощь мне. Пусть земля ему будет пухом царствия Небесное. Ближе к сути, Карл, времени мало. За фреской архангела Гавриила, который без головы в подвале, южный угол. Защиты никакой поставить не успел, но она и не нужна. Почувствовать тайник нельзя, даже пожирателю. Только перенести на него заклинание из картины, которая висит в моем доме, той, что привела тебя сюда». «Ясно. То есть его надо вырвать?» «Именно. Тем более оно там бесполезно будет, раз уж ты тайник обчистишь». «Ну ты выдумщик, конечно. И что внутри?» «Пусть это станет для тебя приятным сюрпризом», — усмехнулся Вальтер. «Обещаю, ты не пожалеешь, апостол». «Смотри, Карл!» Я шуточно погрозил ему пальцем. «Если что, до тебя я добраться всегда теперь смогу!» «Да брось. отмахнулся гренадер. «Рука руку моет! Так еще говорят?» «Ты мне, я тебе!» «Говорю же, ты мне нравишься! Хороший парень!» «Вместо угроз предложил помощь!» «Такое нечасто среди нашего брата встретишь!» «Ты же уже знаешь это!» «Пожиратели, они...» «Себе на уме!» «Это еще мягко сказано!» «Ладно!» — кивнул я. «Сделка есть сделка. Если что, мы еще сможем поговорить. Если ты из своих грез решишь выйти, конечно». «Только если буду сильно нужен». Договорились. «Бунгама, забирай его». Жаба громко квакнула, снова вдохнула и засосала призрака в себя. А затем с оглушительным хлопком исчезла, заставив наблюдавших за нами ворон с карканьем разлететься в стороны. «Выйдя с кладбища, я сразу же направился в ближайшую артефактную лавку». Мои умения пожирателя были не настолько развиты, чтобы я мог с легкостью копировать чужие заклинания себе в искру. Развившись в этом направлении, я бы сильно упростил себе жизнь, кстати. А тащить в руках чужое плетение через полгорода? Да еще в музее возникнут вопросы, что уж говорить об улицах. Однозначно кто-то заснимет. Либо вообще люди неизвестного пожирателя или Юсупова обратят внимание на мое странное поведение. Возникнут вопросы, и клубок потянется». Нет уже, нафиг. Другое дело пустышка. Заготовка под артефакт, в которую можно записать что хочешь. Дома у меня было несколько десятков таких, но ехать было далековато, проще прямо сейчас купить что-то готовое. Раскошелившись на тысячу с копейками в ближайшем магазине, я приобрел вместительный... Карта была достаточно энергоемкой, насколько я успел заметить... браслет, и сразу поехал в музей. Заплатив за вход повторно и несказанно удивив старичка-экскурсовода, я отделался от его компании и направился к карте. К счастью, объема хранилища хватило, чтобы переселить в браслет заклинание Вальтера. Хоть и пришлось повозиться почти полчаса, вручную отсоединяя удерживающие заклинания чужого плетения. Как же хорошо, что тут внутри музея камеры только в коридорах. Закончив с этим, рванул обратно в храм Евросиньи, прикидывая, как бы попасть в подвалы. Оказалось, куда проще, чем можно было представить. Рассказ об учебной работе местному Иерею? Отца настоятеля сегодня не было, но этот священник уже знал, что меня пускали в архивы. Просьба сделать пару снимков склепа, и вуаля, мне выдали магический светильник и разрешили осмотреть древние могилы. Ну ладно, ладно, на самом деле решающую роль сыграл мой дворянский статус и небольшое пожертвование, перекочевавшее насчет Иерея. Перевод две рублей завершен». Баланс — 41 500 рублей. Плюс Иерей настоял, чтобы сопровождать меня. Это слегка мешало. Подвалы храма оказались небольшими. Всего шесть просторных комнат, в которых были установлены каменные могилы с выбитыми на них фигурами людей. Искомая фреска нашлась там, где и говорил Вальтер. Архангел Гавриил высеченный в стенной нише с отсутствующей головой. Попросив Иерея принести еще пару светильников — чтобы я мог сделать несколько качественных снимков, и, дождавшись, пока он поднимется наверх, я быстро осмотрел фреску и сразу убедился, что никакой магии вообще не чувствуется. На мои воздействия фреска никак не реагировала. Хитро. Надо будет расспросить Карла, как делать такие тайники. Мне подобное знание пригодится. Как раз о таком думал, но это позже. А пока у меня мало времени. Вытащив браслет из кармана, я положил его рядом с фреской и аккуратно достал мага графическую карту наружу. Удерживая заклинание своими энергожгутами, осторожно перенес его на фреску и там мгновенно втянула карту в себя. Фигура архангела покрылась мягким синеватым светом, а затем растаяла. Просто растаяла, показав за собой небольшую нишу. «Надеюсь, фреска вернется», — нахмурился я. «А то у священника появятся вопросы». Посветив внутрь, я увидел в нише небольшой тряпичный сверток. В этот момент в коридоре подвала послышались шаги, так что мешкать не стоило. Я схватил сверток и сунул его в глубокий внутренний карман парки как раз в тот миг, когда Иерей вошел в комнату с несколькими магическими светильниками, кружащимися вокруг его головы. Глава шестая. Снова кладбище. К счастью, моих раскопок никто не заметил. Стоило лишь забрать сверток с наследством Вальтера, как фреска возникла на своем месте из воздуха. Сделав несколько снимков гробниц для вида, я поблагодарил священнослужителя и покинул храм. Страстно хотелось осмотреть найденное. Любопытство жгло карман, но я сдерживал себя. И лишь оказавшись дома, развернул старую трепицу. И теперь на столе передо мной лежали две странные вещи. Первая черная, чуть потертая кожаная перчатка. Обычная, на первый взгляд, но стоило осмотреть ее магическим зрением, как стало понятно. Это артефакт. Причем артефакт весьма и весьма тонкой работы. Четкие энерголинии располагались так плотно друг к другу, что запас магии в перчатке был огромным, а крохотные энергоядра, раскиданные по пальцам, насколько я понял, были чем-то вроде аккумуляторов. Они концентрировали энергию помогали ее направлять, увеличивали расстояние, на котором действовали пропущенные через перчатку заклинания, и имели возможность выкачивать энергию из источников и других колдунов. Разумеется, убедившись, что вещица не проклята, я опробовал ее и остался в полном восторге. Это был изрядный усилитель мага. Если применять грубые сравнения — тактический обвес для штурмовой винтовки. Оптический прицел, подствольник, дополнительная обойма, и все это в одном изделии. Очевидно, что отдельные элементы конструкции были настроены именно на энергетику пожирателей. Надев перчатку, я сразу почувствовал, что мои способности по всасыванию энергии увеличились за счет дополнительных энергожгутов. Классная и полезная вещь, и я собирался выяснить у Вальтера, где он ее раздобыл. Было бы круто, если бы эта перчатка оказалась частью целого наряда, и призрак-гренадёра помог бы мне их отыскать. К сожалению, сейчас Карл отдыхал где-то в своем выдуманном мире, и из-за ослабления его структуры в ближайшую пару недель поговорить с призраком было нереально. Для начала ему следовало подзарядиться. Вторым добытым сокровищем оказалась небольшая пробирка с крохотным высушенным мозгом. Сначала я вообще подумал, что это грецкий орех, вот только первичное сканирование показало, что это именно часть живого существа. Очень токсичного надо заметить. Даже моих слаборазвитых навыков целителя хватило, чтобы понять это при исследовании. Каюсь, я не удержался и открыл пробирку, и едва не упал в обморок, когда по ноздрям шибанул резкий и кислый запах. Он проник в голову так быстро и ударил по мозгам так сильно, что меня замутило, а зрение сразу поплыло. Хвала эфиру, у меня хватило ума засунуть мозг обратно в пробирку и плотно ее запечатать. Но вонь в комнате стояла еще пару часов, несмотря на открытое окно. «Так что это за штука такая?» — задал я вопрос в воздух. «Как ее применять? Что она дает?» Чертов Вальтер не мог вместо пустой болтовни рассказать, как всем этим пользоваться. Было чертовски обидно осознавать, что в ближайшее время я не смогу воспользоваться находкой. «Но теперь уже ничего не поделаешь». Придется подождать следующей встречи с призраком. Впрочем, моя чела проблема посерьезнее. Следовало спрятать эти вещи получше, хотя бы потому, что неизвестный пожиратель уже дважды забирался ко мне в квартиру и без труда вскрыл кустарный тайник. Однако прямо сейчас я не представлял, какую нужно было выставить защиту, чтобы он не добрался до моих пожитков. Дерьмо ли андрийских быков! Оставлять наследство Вальтера в квартире, как ни крути, небезопасно!» Однако пойти в банк, снять ячейку и оставить все там я тоже не мог. Перед принятием на хранение артефактов банковские маги хорошенько их проверяют, а светиться с неизвестным ингредиентом и перчаткой, усиливающей способности пожирателя, явно не стоило. Покупка крутого сейфа тоже ничего бы не решила. Мало того, что неизвестный пожиратель мог выставить за мной наблюдение, так я и не был уверен, что он не сможет вскрыть даже продвинутую систему защиты». «Проклятье! Дерьмо космочервей!» — выругался я, нарезая круги по квартире. Надежно припрятать найденное никак не получится». Мои размышления прервал звонок от Кабанула. «Привет, Марк. Слушай, ты сильно занят?» «Привет, Арс. Прямо сейчас? Не то чтобы очень...» «Нужна твоя помощь». Друг не стал ходить вокруг да около. «Излагай». «У меня дуэль, но нет секунданта. Окажешь услугу?» «Несколько секунд, я молчал. Дуэль?» — Точно. — Неожиданно, конечно. Ладно, я буду. — Спасибо. В голосе Арса послышалось облегчение. — С кем дерёшься? Где и когда? — С Васильевым, прихлебателем Львова, в пять часов в Ромашковом лесу сегодня. — Я быстро глянул на часы. Два двадцать три. Успею, конечно, но... Вы бы еще в Питере решили стреляться. Или сразу в Челябинске, чего уж мелочиться. — Знаю, от тебя не близко, но там тихо, и никто не помешает. — Сам знаешь, что будет, если нас застукают. — Ладно, я выезжаю. Скинь координаты места, буду ко времени. — Давай лучше я заберу тебя у метро Строгино, у кофейни Шаман на перекрестке. — Договорились. Я не стал расспрашивать Арса по телефону подробнее. При встрече сам расскажет. Вместо этого быстренько перекусил вчерашней лазаньей, переоделся, проверил защитные амулеты, кинул в карман кофты несколько энергетических кристаллов и, подумав, прихватил с собой перчатку вместе с мини-мозгом. Оставлять такие ценности без присмотра было нельзя. Да и зная Васильева и его компашку, можно было ожидать чего угодно, так что дополнительная боевая мощь будет не лишней. Немного поразмыслив, я попытался вызвать Мунина, но Пернатова не оказалось в доступном радиусе. Проклятый ворон наверняка снова тусовался со своей стаей. «Ладно, обойдемся без моего живого дрона». Дорога до места заняла чуть больше часа, и когда я вышел из метро, увидел, что Арс, нервно переминаясь с ноги на ногу, ждет меня у такси. «Привет». Друг крепко пожал протянутую руку. «Извини, что так сорвал в выходной». «Да нормально», — усмехнулся я. «Я не против посмотреть, как ты взгреешь этого мудака. Что у вас произошло?» Мы сели на заднее сиденье, и Арс, подняв перегородку между нами и водителем, ответил. «Да в пятницу после пар, когда я остался в спортзале, потренироваться». Он с дружками тоже отрабатывал что-то на лапах. Ну и прицепились, конечно. Слово за слово. Сам знаешь, что с этой шайкой невозможно общаться. В общем, он вызвал меня за оскорбление чести. Его дружки были свидетелями. Так что откажись я, и в Академии потом не лучшего мнения обо мне будут. «Да ладно тебе, дружище, можешь не объяснять», — рассмеялся я. «Мне или не знать? Вот только интересно, что такого ты ему сказал?» Обозвал и альбиносом и посоветовал хоть иногда стирать тренировочные штаны, чтобы от них дерьмом не несло. Ну, там еще про коровники львовых что-то ляпнул. Арс слегка покраснел и отвернулся. Я прыснул. Надо же, не ожидал от обычно хладнокровного друга. Ну даёшь. А что? От него реально несет на тренировках за три километра. Знаю, знаю. У тебя ж были с ним какие-то проблемы в вроде? Осторожно уточнил Арс. — До поступления и до пробуждения. — Ага, — кивнул я, ничуть не смутившись. — Проблемы были у Марка, не у меня. — Но думаю, тебе не о чем переживать. Васильев просто напыщенный имбецил, который без поддержки ничего не может. Так, немного стихийной магии, чуть-чуть целительства. От матери, видимо, досталось. я слышал, что она крутая колдунья в одной из клиник в центре. — Еще что-то. — Он боится боли. Я порвал ему связки на правой руке в последние дни лета и все. О колдовстве он забыл в тот же миг. «Полагаю, если ты повторишь это с той же рукой, он поплывет, ты его сломаешь. Но все равно, даже если сделаешь так, не расслабляйся». «Ну ты меня еще драться паучи! фыркнул Кабанов, проводя рукой по пообритой по обыкновению голове. «Я с шести лет на ринге». «Ладно, ладно, боец». Я шутливо поднял руки. «Прибереги запал для врагов». Мы посмеялись, и я спросил. «От меня что-то требуется?» «Да ничего особенного» попытаться договориться с его секундантом о примирении, которого не будет, разумеется, обозначить условия победы, мы будем биться до сдачи одной из сторон или до невозможности продолжать бой вследствие травм». «Не до крови, значит?» «Детский сад». «И не до смерти». «Ну ты тоже не перегибай», — скривился Арс. «Не говоря о том, что я до этого не... Ну, ты понимаешь. К тому же у меня семья только-только из-под васцилитета вышла. Мы мелкоземельные дворяне, а Васильевы — столбовые...» хоть и прислуживают на до сих пор. У них родственников, мама, не горюй. Не дай бог, грохну одного из рода, потом таких проблем на свою голову наживу. Если не кто-то из его родичей грохнет, отец прибьет точно. Хотя он в последнее время излишне осторожен. Хотя, казалось бы, после того, как мы вышли из-под контроля Львовых...» По тону и глазам друга я видел, что он не слишком одобряет действия родителя и что недоволен тем, как его задирают за прошлое его семьи. И, может, там было что-то личное. Прочитать Арсения до конца у меня не получалось до сих пор. Большей частью он был предсказуем. Честный, при этом достаточно закрытый. Слегка мрачный, говорит в основном по делу, серьезный, старательный. Я мог обрисовать друга массой других эпитетов, но чем дольше мы были знакомы, тем большим он обрастал количеством деталей, вопросов, ответов и сторон. Что ты имеешь в виду? — Отец пытается быть аккуратным со всеми. Он получил свободу, но остался столь же осторожным. Сколько я себя помню, он всегда чего-то опасается. — Все чего-то опасаются? — Ну не все же время. У меня... Ты извини, если я на тебя это все сейчас вываливаю. — Все нормально, Арс, можешь свободно говорить. Поверь, я тебя пойму. У меня самого... разного опыта хватает. — Просто он всю жизнь будто ковал из меня оружие учил пробиваться, настаивать на своем, не бояться, не сгибаться, честь, доблесть, все это, но сам не проявлял этих качеств, когда на него оказывали давление, и этот диссонанс...» Уши Арса чуть покраснели, и он отвернулся к окну. «Я не хочу быть ничьим слугой и готов дать отпор любому, но при этом отец постоянно пытается сгладить углы, узнает о каких-то моих личных проблемах, просит быть мужчиной, но не дает этой возможности». «Ой-ой, а друг-то у меня совсем запутался». Впрочем, ничего удивительного. Арсений всего 18. Он еще совсем юный, почти не понимает жизни, и при этом обладает таким запалом, что если повернуть его в нужное русло... Эх, не зря все же мы с ним познакомились в первый день. Пути эфира неисповедимы. Послал мне союзника, из которого можно выковать самого яростного генерала, самого верного соратника». «Не готов довольствоваться службой на какой-нибудь рот, будучи свободным?» — прямо спросил я. «Не готов». «В этом мы с тобой похожи». Он повернулся и хлопнул меня по плечу. «Я знал, что ты поймешь. Спасибо, Марк». Свернув с до на шоссе, вскоре мы остановились у Рублевского кладбища. «Опять кладбище», — пробормотал я, вылезая из такси. «Что?» «Да это я так». Дальше пришлось идти пешком — Почищенная по от снега дорога, пока мы не обошли погост и не оказались на узкой тропинке. Она привела нас к вымощенной площади с выключенным фонтаном. Оттуда по другой дорожке мы вышли к площадке на берегу идеально ровного замерзшего пруда. — Мы не рано? — спросил я, хотя до пяти оставалось всего пять минут. — самое время, апостолов! В самое время! Обернувшись на голос, мы увидели, как из-за заснеженных деревьев выходят люди. Васильев и Заварский во главе... Следом за ними еще четверо студентов нашей академии, и следом еще четверо парней. Ну, по внешнему виду этих было понятно, зачем они тут. Здоровенные богаи сбитыми явно не потанцевать пришли. «Какие люди!» — усмехнулся я, вытаскивая из кармана перчатку Вальтера и натягивая ее на руку. «Даже не удивлен, господа!» И тут же, повернувшись к Арсу, добавил. «Лиза, включи запись на линзы». «Сделано». В тот же миг над деревьями что-то бумкнуло, и через пару секунд интерфейс линз погас, как и смартфон. Их вырубила ЭМ-импульс. Подготовились сучары. «Мы так и рассчитывали», — протянул Заварский, «что кабанчик притащит своего мусорного дружка. Вы такие предсказуемые!» «Давно хобот не примерял», — улыбнулся я некроманту. «Или, может, снова хочешь без руки походить? Повежливее, Заварский. Мы тут все же по делу». Некроманты и стихийник прыснули, их дружки заулыбались. «Дуэли не будет, апостолов! Мы вас просто раз...» Ну я так и думал!» — выдохнул я, одновременно стигая Заварского таким мощным воздушным хлопком, что он, несмотря на защиту, отлетел на пару шагов. «Просто дал вам шанс уларить все по-человечески, свиньи!» В следующий миг мимо меня со свистом мелькнули три чароита. Артефакты Кабанова врезались в щиты трех прыгнувших вперед студентов и сожгли их в ноль, с грохотом отбросив придурков на несколько метров. Видол? А то! Я с легкостью отбил заклинание Васильева. Он взвизгнул, ударил по мне рыхным земляным комом, один раз, второй, третий. Какое убожество, Алекс! скривился я. Это все, что ты можешь! Из-за плеча Васильева выскочил уцелевший после удара Кабанова студент. Он стремительно рванул ко мне с кулаком, облаченным в ледяной доспех. Я сделал шаг в сторону и, добавив в удар простой физической силы, толкнул идиота. Вскрикнув, он пролетел метров 15 и рухнул в пруд, пробил лед. Уверив, что случилось с их нанимателями, четверо бугаёв побросали биты и мигом скрылись за все теми же заснеженными деревьями. Васильев громко сглотнул, и я расхохотался. «Вы серьезно решили взять нас двоих такими силами?» Посмотрев, куда я указываю пальцем, Васильев обернулся. Чуть в стороне от нас арс мелькал меж трех. Ну, назовем их противниками. Хотя, по факту, эти студенты были мешками боксерскими. Точечно используя свою раскачанную магию воздуха, Арс стремительно перемещался от одного студента к другому и накидывал им безо всякой магии так, что те не успевали защищаться. Пятикурсник, третийкурсник и первокурсник лишь пятились, когда Кабанов играл с ними, и стонали, когда пропускали очередной удар. Впрочем, друг не стал заигрываться. Он быстро уложил всю троицу на землю и направился к Васильеву. «Ну теперь ты свинута! Хотел дуэль!» — Будет тебе дуэль. — Полегче, Арс, — предупредил я. — Хотя бы по одной руке и ноге оставь. — Посмотрим. Краем глаза я увидел движение слева и инстинктивно усилил щит. В десятки сантиметров от меня, налетев на защиту, ее медленно пожирало заклинание тления. Я повернулся к забытому Заварскому, сбитому моей воздушной пощечиной. — Уходи, Петя. — Просто уходи, пока не пожалел. Оскалившись, пятикурсник воздел руки к небу. Вокруг них заклубились тени, и я снес придурка с места грубым воздушным толчком, также отправив в полет в сторону пруда. Одно наслаждение было наблюдать, как Заварский пробивает лед. О, первый, кстати, уже вылез из полыньи и ползет к берегу. Арсений в это время приблизился к Васильеву. Тот попытался долбануть земляными шипами, но вдруг просто перескочил их. Ударил Алекса ногой в челюсть и отправил в короткий нокаут, после которого тот напрочь забыл о колдовстве. Он что-то мямлил окровавленным ртом и прикрывал лицо руками, пока Арс держал его за грудки. Выслушав сбивчивую речь блондина, Кабанов сплюнул в сторону и отбросил обидчика. «Даже руки марать не хочется». «Ну и правильно. Он того не стоит». «Эм, импульс, да?» «Ага. Жаль, что заснять не получилось. Эпичная драка была». Друг рассмеялся. «И не говори. Ты мощно, конечно, стихиями владеешь. Я и не знал. Такие удары...» Я хмыкнул, а сам потер пальцами перчатки Вальтера. Вот уж действительно усилитель. Я и сам не знал, что моя атакующая магия возрастет настолько. Не может же это все бесплатно быть. Но эффект на лицо Хрен бы я пробивал такие амулеты, как у небедного Заварского, своей обычной магией. Даже близко бы не получилось. — Спасибо, что прикрыл. Арс хлопнул меня по плечу. — И извини, что втянул в такое. Я по тупости реально рассчитывал на дуэль. А я сразу предполагал подобное». «А почему не сказал?» «Потому что истинный дворянин не станет порочить честь другого дворянина. Раньше времени». «Было бы чего у этих крыс порочить». Мы рассмеялись и пошли обратно к кладбищу, оставив валяющихся на берегу студентов и выбравшегося на лед Заварского за спинами. Уже на подходе к такси, которое услужливо ждало по оплаченному тарифу, мсбой перестал действовать на электронику, и мои устройства включились». И тут же на линзах мигнула иконка входящего вызова. Князь Салтыков. Интересненько. Арс, я отвечу приватно, ладно? Без проблем, буду в машине. Я кивнул и ответил на звонок. Князь. Марк, рад тебя видеть. На линзах появилось окошко с видео, на котором Салтыков сидел в глубоком кресле на фоне какого-то заснеженного пейзажа. Он в шале, что ли? Взаимно, Петр. Я вижу картинку из твоих глаз. Ты что, на кладбище? «Я не вовремя?» «Да нет, все нормально. Мы тут просто с Арсом. Помнишь моего бритоголового друга с Шабаша? Мы с ним... Ха, только что с дуэли». «Ха-ха-ха!» — рассмеялся Салтыков. «Почему-то я ничуть не удивлен. Вижу у вас там в столице каждый день как Шабаш». «Скорее бы это закончилось». Салтыков снова прыснул. Он поставил смартфон, которым себя снимал, и, взяв со столика кружку с каким-то дымящимся напитком, встал, подошел к панорамному окну. «Значит, я точно не зря позвонил». «В каком смысле?» «Да вот как раз хотел уточнить, найдешь ли ты в своем плотном расписании возможность приехать на Новый год пораньше?» «Пораньше?» — удивился я. «А насколько и почему?» «Да просто до моего поместья будет... Эм, проблематично добраться в определенные дни. Мой метеомаг предупредил только сегодня. Так что я хотел поинтересоваться, если я куплю билеты на тебя и Илону на 27 декабря. Это нормально?» «Вы сможете вылететь в эту дату?» «Вылететь? Я не понял ничего». «Погоди, ты о чем? Ты звал нас в свое поместье в Киров. Мы уже и тачку арендовали, чтобы доехать. Думали, будет круто прокатиться перед Новым годом». «А, ты об этом!» Князь снова рассмеялся и махнул рукой. «Извини, не стал дергать вас раньше времени. Тачку сдавайте обратно. Планы с того момента уже несколько раз поменялись. Я просто не стал звонить, пока не решу, раньше времени». Нет, на Новый год мы будем не в Кирове. Придется пролететь... Даже не помню... Альфред, сколько до поместья Йордунг? Нормально, в общем, придется пролететь, но ты не переживай. Вас заберет мой самолет. Он очень комфортабельный и быстрый. Восемь часов пролетят незаметно, уверяю. Восемь часов? Петр, скажи-ка прямо, куда мы летим? Глава седьмая. Йордунг. 27 декабря. За стеклом иллюминатора проплывали бескрайние, заросшие многовековым лесом горы. Над островом Сахалин и Тихим океаном поднимался розоватый восход, и зрелище было великолепным. Аж дух захватывало от всех красок, которые рисовали раскинувшийся за иллюминаторами пейзаж. Самолет начал плавное снижение. Мы с Илоной, сидящие в комфортабельных кожаных креслах друг напротив друга, пристегнули ремни. «Мне до сих пор не верится, что мы пересекли всю империю на личном джете Салтыкова», призналась Рыжая, миленько прикусив губу. «Еще полгода назад я бы о такому подумать не могла». «А всего-то нужно было поучаствовать с ним в паре потасовок, да?» усмехнулся я. «Хотя изменение планов князя, как он это назвал, удивило и меня». Не то, чтобы сильно волновало, где именно будет проходить празднование Нового года. Для меня этот праздник, как и любой другой, не имел особой эмоциональной ценности. Но сам факт, что за нами двумя отправили частный самолет, на котором доставили на другой конец империи, был приятен. Настроение вообще было отличным. Я даже лишний раз не задумывался о Юсупове и нашем последнем разговоре. О том, что мне нужно что-то вызнать у Салтыкова и прочим-прочим-прочим. Недомолвки и тайны от инквизитора изрядно подзадолбали, но, по крайней мере, за несколько дней до вылета он встретился со мной и... Да, на самом деле наш разговор нельзя было назвать инструктажем. Без лишних подробностей граф всего лишь предупредил, что Салтыков давно разыскивает убийц своих родителей и не гнушается помощью всяких разных личностей и группировок, частенько не самых заслуживающих доверия. Да, в империи, несмотря на железную хватку дворянских родов, было много разных формирований. Как официально запрещенных, так и тех, на которые в правительстве смотрели сквозь пальцы. Еретики, чернокнижники, радикалы, левые, правые, ревнители чистоты магии, их противники, ратующие за всеобщую отмену колдовства, какие-то секты, отшельники, проповедующие собственные учения... Несмотря на современность этого мира, в нем все оставалось едва ли не так же, как пятьсот или даже тысячу лет назад, и найти можно было придурков на любой вкус и цвет. Как бы там ни было, по словам Юсупова, из-за связей Салтыкова с темными личностями он нажил себе и немало врагов. И последние пять покушений были организованы совсем не теми, кто предавал идеалы империи, а, напротив, теми, кто их поддерживал. Другими дворянами, если конкретнее. Зачем, почему... На это инквизитор отвечать не стал, лишь предупредил, чтобы я был осторожен, смотрел в оба и ни в коем случае не одобрял, даже в разговорах, действия нескольких влиятельных семей. Их список Юсупов заставил меня вызубрить наизусть, потому что, как я понял, среди этих семей Салтыков и искал убийц родителей. И среди них же, как я подозревал, находился и подозреваемый самого Юсупова. «Оставайся для него простым безземельным дворянином, у которого нет покровителя». «Дерзким, решительным. Удивляйся возможностям и богатству князя», — натаскивал меня инквизитор. «Хотя уж насчет того, как себя вести, мог бы и не заморачиваться. У меня опыта побольше, чем у него». «Предлагай свои услуги и помощь. Уверен, пара таких встреч и его доверие к тебе возрастет, а потом... Он поймет, чего ты хочешь, и предложит это, попросив что-то взамен. Так что будь готов». Все это было очень расплывчато, непонятно, и изрядно осложняло мои собственные планы. Так что не совру, если скажу, что меня вся эта ситуация изрядно подбешивала. Салтыков был мне нужен как проводник в мир больших денег и огромного влияния, не более того. И хотя участвовать в каких-то интригах родов мне не то, чтобы хотелось, я понимал, что без этого в большой игре никак. А раз уж я нацелился стать императором для начала, придется попотеть. Впрочем, я слегка приврал. Юсупов дал и одну конкретную наводку. — То, что я тебе сейчас расскажу, Марк, как ты понимаешь, является секретной информацией, и распространяться об этом будет не самым разумным решением. — Мне кажется, граф, что за время нашего знакомства вы могли убедиться, что я не из болтливых. — Никогда не будет лишним напомнить. — Можете быть уверены, я нем как могила. — Что ж, в таком случае... Похороните, пожалуйста, информацию о Лилит Трубецкой. — Кто это? — Наш агент. Скажем так, со стороны, безо всяких связей с Инквизицией. Девочку отправили к Салтыкову под прикрытием в качестве одной из служанок, и спустя две недели после того, как она оказалась на службе князя, с ней пропала связь. Постарайтесь что-нибудь разузнать о ней. — Как понимаю, о деталях ее задания мне знать не нужно. — Именно. — Что ж, попробую. Юсупов показал мне фотографию девушки и ознакомился с ее кратким досье: 25 лет, не маг, за плечами школа горничных, университет экономики и права. Краткая характеристика. Ничего особенного. Да и в целом, если быть откровенным, это особо меня не интересовало, и разыскивать ее я не собирался. Так только если наткнусь на что-то интересное для себя, я вспомнил этот разговор, когда самолет заходил на посадку. После полной остановки мы с Илоной, провожаемые тремя улыбающимися сексопильными бортпроводницами, вышли на взлетную полосу. Холод стоял собачий, иначе и не скажешь. Ледяной ветер пытался забраться под одежду. Мороз мгновенно вцепился в лицо и руки, и я изрядно пожалел, что полетел в обычных кроссовках. «Дерьмо, космочервей, да тут валенки не помешают!» К счастью, от здания стеклянного аэровокзала Хабаровска к нам практически сразу выдвинулся комфортабельный мобиль и вскоре остановился рядом.